Глава шестнадцатая. впилась с гадовым мужчину, не доверяя своим ушам. «Что?» Протянула слишком высоким голосом, понимая, что органы чувств подводят. «Как же так? Девятнадцать лет у меня не было ни одного отца, а тут бах, сразу двое, и один из них даже жив и здоров. Я непроизвольно рассматривала мужчину, назвавшегося моим отцом, выискивая в нем свои черты, мысленно скрещивая его со своей мамашей. Но сказать, что у нас с ним одно лицо могла лишь с натяжкой, разве что волос одного цвета до да глаза. Я не так давно об этом узнала, Вера. Твоей матери был куда интереснее в качестве твоего отца Пётр Багров. Начал оправдываться новоявленный папаша. Выходить из-за спины Кая не хотелось. Несмотря на сказанные им ранее слова, что-то подсказывало, что он не бросит в беде. Поэтому я продолжала задавать вопросы, оставаясь под укрытием. Мозг разрывали мысли. Они копошились в моей голове стройным рядом. никак не желая укладываться в единую картинку. Ко мне даже не сразу пришло понимание, что Лев не мой родственник, что все происходящее между нами в границах социальных устоев, поэтому и облегчение не желало приходить, как и осознание, что возможно, и то на больше нет. Но ведь Лев не мог не проверить мою ДНК, не стал бы впрягаться за девчонку, не приходящуюся ему родственницей, ведь так, или... И как же вы выяснили, что я ваша дочь, и что это меняет? Там внизу Марина, они приехали сюда вместе. Он не просто так подобрал мне ночью на обочине дороги. Значит, ведут свою только им известную игру. И я сомневаюсь, что такое обстоятельство, как общая кровь, спасет меня от смерти. Если им обоим это выгодно. Что он может испытывать к девчонке, которую знать не знает? Не удивлюсь, если у него, как у Петра Багрова, есть парочка официальных и несколько неофициальных детишек. Для тебя все. В отличие от Льва я не позволю тебя убить и расплачиваться твоей жизнью. Такой ответ тебя устраивает? Каждое слово как соль на ран. На мои светлые чувства к... Дядь. Морщусь, ощущаешь жгучее жжение. Так что хочется сжать зубы и вздохнуть с шипением через них. Не стоит доверять Соломону, Вера. Раздаётся прохладный голоская не сводящего дула пистолета с лба противника. Подумай о том, почему Лев просил позаботиться о тебе даже после своей смерти. И всё же морщусь. Слова Лев и смерть в одном предложении разъедали мозг. В их сочетании не хотелось верить. «Кай, вы отсюда не выберетесь. Ты можешь пустить в меня пулю, но в итоге тебя всё равно убьют. И чего ради? Я ведь ничего не угрожает». Крачева вещает Соломон и переводит взгляд серых глаз на меня. «А ты, Вера, уверена, что хочешь пожертвовать жизнью этого парня ради амбиций льва?» Сама не заметила, как положила пальцы на сгиб руки Пепла. Его лицо дёрнулось в мою сторону. Я видела, как сжалась от недовольства его челюсть. Будто ему куда сильнее хотелось пустить пулю в лоб Соломона, нежели выжить. «Я пойду с ним». поясняю раньше, чем успеваю подумать. Времени слишком мало, да и вариантов всё равно нет. Впрочем, не сомневаюсь, Пепел с удовольствием устроил бы здесь кровавую бойню и не мучился бы потом ночными кошмарами. Но я хочу знать, что случилось с Багровым-младшим. Тело льва выдали семье на следующий день. Его опознали, только. От него мало что осталось. Я восприняла это известие как-то поверхностно, не веря и не осознавая, что смерть Питона — реальность. Он не мог умереть. Это просто невозможно. Приехала в дом к Марго, переступила порог, чтобы оказаться вместе погружённым в траур. Женщина как-то резко осунулась. Я застала её разглядывающие старые фотографии, снятые на плёнку, выцвевшие за давностью лет. Молча подсела на соседний стол. Рядом с чайником цветочного чая стояла ядрёная настойка, и я капнула её в свою чашку, глотнула, ощутив, как огонь прожёг гортань. А Марго так и сидела, разглядывая фото. Аккуратно вытащила из сухих пальцев фотокарточку. На ней лев. Ему лет шестнадцать. Я бы точно влюбилась, если бы училась с ним в параллельных классах. «Знаешь, Вера, я ведь не знала о его существовании, пока ему не стукнуло пятнадцать. Сын не был разборчив в связях. У льва другая мать. Не та, что у Петра. И жил он не так, как мы. Наверное, поэтому его так тронула твоя судьба. Вы ведь почти родственные души. Твоя мать-кукушка». Да и его не лучше была. Слонялась от одного мужика к другому в поисках тугого кошелька. «Вы ведь не верите, что он умер, Марго?» Спрашиваю с глубокой обидой, хмурюсь ощущая, как лоб складывается гармошкой, а лицо уродует гримаса боли. Женщина поднимает на меня свои выцвевшие глаза, полной глубокой печали. «Как не верить, Вера, когда его тело привезли? В его одежде с его часами, которые я ему подарила. Как не верить?» Порывисто поднимаюсь, отворачиваясь, вытирая горячие слезы. ощущая, насколько легким не хватает воздуха. Но каждый вздох даётся с трудом. «Скажите, зачем я была нужна вам? Ведь я вам никто!»